Третьдесятое. Никаких маскировок. 11 августа 2001 года. Этот день мы провели, навещая любимые места. После обеденной чая в отеле «Принц Уэльский», прогулка по Квинт-стрит, поездка в винтажный магазинчик в Гамильтоне. Было здорово снова увидеть Кена и Джуди, послушать, как поёт Эолова арфа, и посмотреть из окошка на улицу Чёрт, я люблю тебя. — сказал Трой. «Как вам понравилось в коттедже, который вы тогда сняли?» — спросил Кен. Мы переглянулись и улыбнулись. «Было очень даже неплохо», — сказал Трой. «Тут есть ещё неплохое местечко у реки. Помнишь, Джуди?» «Ну да, то, что в лесу. Туда надо доехать, но там прелестно». «Сберегите его для другой пары», — сказал Трой. «Мы уже купили себе своё волшебное местечко». «Правда?» «Поздравляем!» «Так вы сегодня ищете что-то особенное?» Мы нашли Трою парную майку с битлами, и я купила Наташе пару заколок в виде серебряных морских звёзд. «А парик не хотите?» — спросила Джуди. «Нет». Трой поцеловал меня в макушку. «Больше никаких маскировок». Когда мы вернулись, небо стало чернильно-синим, и на нас светили звёзды. «А ты всё ещё пользуешься этим ноутбуком?» — спросил Трой, заметив его на столе. «Я так и нашла тебя, увидев фото твоих родителей». «Ты вскрыла записи о регистрации собственности на подаренном мной ноутбуке? Не очень-то красиво свёкла». «В любви и на войне все средства хороши», — ответила я. «И хочу напомнить, ты тоже мне соврал». «Когда это?» «Когда сказал, что не свободен». «Я не врал. Я связан с тобой». «Связан. Прикован». И на груди висит табличка с твоей печатью. Пожизненно. Думаю, за это мне пожизненно полагается вечная нежность. Он провёл руками по моей спине. «А ты закончила свою сказку про принца?» Спросил он. «Я всё ещё над ней работаю. А ты когда-нибудь дашь мне её прочесть?» В своё время. Привстав на цыпочки, я поцеловала его. Продолжай в том же духе, и мы забудем про ужин. Он неохотно отступил на шаг. Но ты же знаешь, я всё ещё собираюсь тебя откормить. Да, но ты нашёл отличный способ сжигать калории. Крррр, ты просто королева отмазок. Он хлопнул меня позаду. Хочешь ужинать в доме или на террасе? Мы поставили стол на улице и зажгли фонарики на перилах. Пока мы ели, Трой держал меня за руку, перебирая пальцы. Что? Спросила я, заметив, как внимательно он их рассматривает. Не могу наглядеться. Голые пальцы, чтобы я надела на них кольцо. Я стараюсь понять, какое тебе больше подойдёт. Я уже подумала об одном. И это не золото и бриллианты. А о чём ты думаешь, свёкла? Я скажу тебе, когда мы вернёмся. Я так хочу рассказать про нас родителям. Я задумчиво гоняла еду по тарелке. У них никогда не будет внуков, Трой. Им придётся ограничиться безумно счастливым сыном и двумя потрясающими приёмными внуками. Согласись, совсем неплохой вариант. Кроме того, Шейда, нам ещё нет сорока. Мы отдали свои долги. Пришло время подумать о том, что делает счастливыми нас. Он так уравновешивал меня. Мы с ним были точно два кусочка пазла, вставшие на места». Часть прекрасной картины, которая задумывалась изначально. Чувствуя холодок подступающей ночи, я плотнее закоталась в шаль. «Идём в дом», — сказал Трой. «Ещё рано. Мне не хотелось оставлять эту ночь, эту луну, эту магию, оставшуюся нам до возвращения домой. Тогда давай я тебя согрею». Протянув мне руку, он отвёл меня в беседку. Я оперлась о решётчатые перила. Он включил уличный обогреватель. Из него вырвалась высокая колонна огня, и вокруг тут же стало тепло. Трой приоткрыл встроенную панель и нажал несколько кнопок. Нас окружила тихая музыка. «Знаешь, чего мы ещё не сделали в этот раз?» — спросила я. «Чего?» Он обнял меня. «Не было крылышек и караоке. Это легко восполнить». Он запел песню «Дюран-Дюран», что-то про то, как вечная мечта обретает плоть и кожу, и мы начали танцевать. От его сексуального, хрипловатого голоса у меня по всему телу побежали мурашки. «Я слушал эту песню, когда увидел тебя в тот день на пруду», — сказал он. «В тот день, когда я нашла мёртвую бабочку. тот день изменил всё. Караоке прекрасно. А что насчёт крылышек?» Спросила я, наслаждаясь всем вокруг, выражением глаз Троя, серебристым плеском озера. «Так вот же они!» Он ухватил мои костлявые локти и захлопал ими в воздухе. «Трой!» — рассмеялась я. «Я тебя люблю, свекольная бабочка. И я тебя, жуткая вишня.